Глава 19 Женщины засиделись за кофе и ликером до глубокой ночи. Обсуждали милые женскому сердцу вещи – косметику, обувь, парикмахеров. Делились страничками кондитеров и визажистов, потом перешли на грядущую свадьбу. Развод не обсуждали. Мужчины приехали за полночь, выпили коньяку и разошлись по комнатам. Осмотрев разгромленную кухню, мама неожиданно махнула рукой. «А, девчонки, утром кто-нибудь уберет. Пойдемте спать». Дочери зевая послушались мать, а через несколько минут в затихшем доме почти одновременно раздалось два негодующих вопля и один дикий смех. Потом некоторое время что-то шуршало, и, наконец, снова стихло. Причины шума и смеха выяснились утром. Когда сонная Ева спустилась в кухню сварить кофе, там уже стояла Лиза, нервно дергающая пакет с булочками. «Ты чего такая сердитая с утра?» Спросила девушка, зевая. Сестра не выдержала. «Представляешь, я захожу в свою комнату, а там Стас! В постели! Голый!» «Надеюсь, вам было хорошо?» Меланхолично ответила Евдокия. С утра информация доходила до ее сознания медленно и мелкими порциями. А у меня в постели Саша лежал, храпел. Выгнать не удалось. «И что ты сделала?» Лиза убедилась, что ее не осуждают, немного успокоилась и проявила интерес к окружающим. Спала в кресле. Пьяный мужик в постели больше похож на морскую звезду, а если еще пальцы растопырит, то совсем снежинка. Выдохнула она, вдыхая вожделенный аромат утреннего допинга. Тут на кухню спустилась чем-то страшно довольная мама и, напевая, принялась заваривать чай. «Мам!» Ева первая вспомнила вечернее звуковое сопровождение. «А чего ты вчера смеялась так?» Женщина, напивая, все же заварила чай. Сделала первый глоток, помолчала, затем ответила. «Представляете, открываю дверь, захожу в спальню, а там Бэтмен на кровати храпит». Еле растолкала и убедила кожаные брюки снять. «А зачем снимать?» Удивилась Лиза, наливая себе молока. «Чтобы утром...» «Жестоко воспользоваться мужской слабостью», фыркнула в ответ родительница и, забрав чашку, ушла наверх. Сёстры переглянулись, скорчили смешные рожицы и, забрав свои чашки, разошлись. Следующую неделю Ева и Саша провели в городе. После памятной ночи жених упорно уходил спать на диван, прихватив с собой ноут. Ева не признавалась сама себе, что подглядывает за ним, прислушивается к разговорам, А вдруг Саша начнет звонить Эриху? Но Саша вел себя безупречно. Ежедневно уезжал на работу, не забывал чмокнуть ее в румяную щечку в дверях и обязательно спрашивал, где она хочет поужинать или что привести ей к чаю. Это бесило Евдокию невероятно. Как можно разыгрывать идеального мужчину и при этом быть геем? Неужели они все настолько сногсшибательны, безупречны и недоступны простым смертным женщинам? Тут Ева вспоминала неземную красоту обоих Эрихов, и ее самооценка падала ниже плинтуса. Еще одним испытанием для девушки стало утро. Невозможно было равнодушно смотреть, как Саша выбирается утром из залежи одеяла, потягивается, зевает, а потом теплый, растрепанный, вмятый футболке идет в ванную. Ни одна женщина не осталась бы равнодушной. А как он двигался? как благоухал его парфюм, когда он выходил из ванной комнаты уже одетым, и как чесались руки Евы подойти ближе, поправить галстук, уткнуться носом в плечо. Увы, ей приходилось сдерживать себя и проявлять просто невероятное равнодушие к тем эротическим флюидам, которые излучал ее будущий муж. Каждый раз, ловя себя на очередном этапе бесстыдного созерцания, девушка отчаянно скучала по их общему дому. Там точно можно было бы не пересекаться. Уже через сутки в родительском доме ей стало отчаянно не хватать ее мастерской, удобных домашних джинсов и свитера, запаха кофе на кухне. Нет, тут были джинсы, был свитер и даже запах кофе. Но все совершенно не такое, как в их общем чудесном доме. Поэтому уже на третий день Евдокия начала нервничать и рваться обратно в свой дом. «Я забыла косметичку!» – жаловалась она маме. «Дорогая, у тебя в ванной есть все, что нужно!» Отмахивалась родительница. «В крайнем случае, можешь ограбить мою ванную. Но у меня вся косметика возрастная, учти». «Мне нужна колонковая кисточка для лессировки плакалась она вечером сестре. «Магазин рядом», – вздыхала Лиза, пытаясь разобраться в хитросплетениях жалобы, поданной на нее бывшим мужем. «Мне душно», – Раздраженно вещала девушка отцу, но тот лишь посмеивался и советовал включить кондиционер на большую мощность. Только Саша понимал ее, утешал, терпеливо обнимал и гладил по голове, скармливая по кусочку ее любимый бельгийский шоколад. И обещал при первой же возможности уехать из города в их дом. Правда, все это происходило только в общей гостиной». Стоило им подняться в спальню, как жених снова становился ледяной статуей, быстро принимал душ и падал на диван с телефоном в руках. Ева злилась, психовала и старалась проводить в гостиной как можно больше времени. Вообще в круглосуточном окружении родственников парочке приходилось изображать нежность и внимание друг к другу. Порой забываясь, Ева искренне радовалась приходу Саши, кидалась ему навстречу, спрашивала, как прошел день, а потом вспоминала. Это все не настоящее. Это все для родителей и сестры, для внимательного Стаса, для нервного Ильи и даже для улыбчивого Эриха, привозящего иногда бумаги на подпись. Подготовка документов к разводу, судебные заседания одновременно написание приглашений, выбор цветов и вина для свадьбы Евдокию доконали. В пятницу она вышла из офиса взглянула на раскаленное солнце, все еще высоко висящее в небе, села в машину и решительно повернула на загородную трассу.